Глава 18 В течение нескольких часов казалось, что недавний шторм лишь переводит дух для того, чтобы обрушиться на море с новой силой. Воцарившееся на море спокойствие с мягким волнением поверхности и почти полной неподвижностью воздуха казалось напряженным и зловещим. Небо оставалось затянутым серыми облаками, скрывавшими солнце, так что его местонахождение можно было определить лишь по пятну тусклого свечения. Матросы корабля — на котором плыл Катон, имели достаточно опыта, чтобы знать, как переменчиво зимнее море, и наблюдали за погодой с напряженным вниманием. Их тревога передавалась и пехотинцам, так что когда спартанец, ритмично вздымая и опуская весла, следовал в келеваторной колонне за флагманом, обычной болтовни на палубе слышно почти не было. Пытаясь унять неприятное ощущение угрозы, Катон прогуливался по палубе, сцепив руки за спиной. Он заставлял себя думать о чем-нибудь другом, но всякий раз, когда он проходил мимо мачты в сторону кормы, в поле зрения оказывалась не радовавшая его фигура Минуция, так что в конце концов Катон поднялся на мостик к триерарху. «Сколько времени, по-твоему, продлится плавание?» Тит Альбин поджал губы, помедлил, а потом ответил. «Так сразу и не скажешь, командир. Это от многого зависит. При безветрии приходится полагаться на весла» а силы не безграничны. Поддерживая нынешнюю скорость, можно рассчитывать достичь побережья Иллирии завтра, во второй половине дня. Это если погода не переменится. Катон окинул взглядом другие корабли, и его поразила неожиданная мысль. А что будет, когда стемнеет? Не может ли случиться, что суда потеряются? Альбин улыбнулся и кивнул в сторону кормы Триремы как только начнет смеркаться, на каждом корабле зажгут фонарь. Это позволит сохранять строй до рассвета. По крайней мере, в теории. — В теории? — он резко повернулся к нему. — Что ты имеешь в виду? Это ведь не первое твое ночное плавание. — Да уж, конечно, командир, — обиженно буркнул Альбин. — Это входит в базовую подготовку. Хотя, по возможности, триерархи всегда стараются подойти к ночи к берегу и найти удобную якорную стоянку. Но мне, конечно же, не раз доводилось плавать на спартанце ночью, правда? Ни разу в составе флота. Ни разу! изумился Катон. Ни разу, улыбнулся Альбин. Это будет интересный опыт. Катон возрился на триерарха как на сумасшедшего. По прошествии времени поднялся легкий северный ветер. Из флагмана по колонне передали приказ перейти с весел на паруса. Монотонный скрип уключен, и плеск весел сменились шипением и свистом рассекаемого корабельным корпусом моря. Катону эти звуки показались успокаивающими. Он стоял в сторонке, в то время как Альбин отдавал приказы управлявшимся с парусом матросам. Потом триерарх взглянул нашедший в нескольких сотнях локтей впереди флагман и крикнул. «Первый помощник!» «Да, командир!» «Проследи!» чтобы мы сохраняли место в строю. Спартанец — корабль более легкий, мог идти по ветру гораздо быстрее, чем массивная квинквирема. и чтобы не обогнать гор и другие шедшие впереди корабли, помощник должен был проследить, чтобы большой квадратный парус не ловил полный ветер. Когда стали сгущаться сумерки, море и небо начали сливаться в одну темную массу. Один из моряков принес снизу тяжелый бронзовый фонарь со стеклянной лицевой вставкой. Свет, горевший внутри масляной лампы, отражался от добавлявшего ему яркости тщательно отполированного зеркала на задней стенке фонаря. Матрос повесил фонарь на железный крюк, вбитый в вахтерштевень. Фонарь мягко качнулся, в торе движением корабля, и Котон увидел, как один за другим такие же огни зажглись и на судах, шедших впереди спартанца. Это напомнило ему факельное шествие почитателей Митры, которое ему довелось видеть в лагере второго легиона. «Эй, на палубе! Вижу парус!» Котон вскинул глаза Креи, на которой, держась одной рукой за мачту, стоял моряк. Другая его рука указывала в сторону от курса колонны. Все взоры обратились в том направлении, но никто ничего не разглядел. «Что ты видишь?» — крикнул наблюдателю Альбин. «Латинский парус, командир! Только что поднялся! Не более чем в двух милях!» «Две мили!» — Альбин встревожился. «Можешь разглядеть его получше?» Быстро темнело, и наблюдатель ответил не сразу. «Командир, он поймал ветер и ушел. Может быть, заметил нас? Я его больше не вижу». Терьмо, пробормотал Альбин. «Думаешь, это пиратская посудина?» — спросил Катон. «Скорее всего, командир. Если он видел нас, то, надо думать, заметил и другие корабли и понял, что это движется флот». Торговому судну не было бы никакого резона поворачивать и бежать. Готов биться об заклад, что это был пират. Котон взглянул туда, куда указывал наблюдатель. «Не думаю, чтобы они посмели выступить против таких больших сил». Альбин рассмеялся. «Даже самые наглые пираты не настолько глупы, чтобы поступить таким образом». Котон покраснел. «Но надо же было ему ляпнуть этакое, прямо как новобранец». Он невольно покосился в сторону Минуция, который качал головой. Ветеран явно слышал его реплику, и это не добавило ему уважения к Катону. «Не беспокойся», — продолжил Альбин. «Мы в безопасности, по крайней мере, до тех пор, пока враги не проведали, что заправляет всем этим человек сугубо сухопутный, вроде Вителия». Катон прекрасно понимал, что недоверие к неопытным в морском деле командирам распространяется не только на префекта, но и на него самого а потому поджал губы, чтобы не сказать что-нибудь резкое. — А что будет делать тот пират? — Думаю, отправиться с донесением к телемаху. Но к тому времени, когда ублюдку о нас доложат, мы уже высадимся на берег и сможем начать за ним охоту. — А что, если этот корабль следил за нами? — Ну нет, — Альбин покачал головой. — Это случайная встреча. Откуда им знать о нашем выступлении? — А все-таки, если они узнали? не успокаивался Катон, обдумывая такую возможность. «Что, если этот корабль выслали нам на перехват?» «Зря ты волнуешься, командир», — отозвался Альбин с ноткой раздражения. «Точно тебе говорю, ничего не знали. Откуда им проведать, если префект принял такие меры предосторожности? Но даже если как-то и прознали...» «Ты же видел наши корабли? Более того, ты как раз видел и некоторые из их судов и должен понимать» что им нас не одолеть». Альбин огляделся и, удостоверившись, что никто из команды не услышит его последних слов, добавил. «Командир, давай лучше покончим с этой темой. Не нужно, чтобы мои ребята думали, будто некоторые командиры теряют голову, едва завидев чужой парус. Да и твои, полагаю, тоже». «Ты прав», — кивнул Катон. «Больше это не повторится». «Вот и хорошо. Ты уж извини, командир, но у меня впереди долгая ночь». «Мне нужно вести корабль». «Да, да, конечно». Отсулетовав, Альбин отвернулся и, шлепая босыми ногами по палубе, направился к носу. Катон проследил за тем, как его фигура слилась с темной массой других, сгрудившихся перед мачтой, сжал кулак и раздраженно стукнул себя по бедру. Ему не впервые случалось обнаруживать свою неопытность и невежество». Как ни старался он этого не делать, но его всякий раз прорывало, в результате чего он остро переживал собственную неполноценность, от которой следовало избавляться во что бы то ни стало. Ночь для Катона тянулась мучительно долго. Звуки моря слышались совсем рядом, так что казалось, будто оно вот-вот всклыхнется и поглотит корабль. Катона изводили кошмарные видения. Вот он один... Брошенный и барахтается на вздымающейся поверхности безбрежного темного океана, пока, наконец, последние силы не покидают его, и он не проваливается в мрачное небытие. Эти страхи изводили его, не давая ни малейшей возможности заснуть, и ему оставалось лишь с искренней завистью смотреть на спавших в повалку на палубе бойцов его Центурии. Некоторое время он расхаживал по палубе, потом облокотился о борт, присматриваясь к мигающим кормовым огням других кораблей. Случайные голоса, разносясь над поверхностью воды, звучали приглушенно, неразборчиво, а порой совсем не по-человечески, заставляя его всматриваться в темноту, гадая, не содержится ли все же в мифах о морских чудовищах некое зерно истины. «Спокойная ночь, командир!» Обернувшись, котон увидел темную фигуру неподалеку от борта и, узнав говорившего по голосу, откликнулся. «Да, Оптин, довольно спокойная, полагаю». «Ты привыкнешь, командир», — заверил его оптиан Феликс. «Всего несколько месяцев, и море будет казаться тебе родным домом». «Честно говоря, я в этом сомневаюсь», — ответил Катон прежде, чем успел себя остановить. Он знал этого Оптиона всего несколько дней и всяко не собирался с ним откровенничать, не говоря уж о том, чтобы выказывать свои страхи и слабость. Прокашлившись, он выпрямился, взявшись за бортовое ограждение руками и бесстрастным тоном произнес... «Опыт спору нет интересный, но, кажется, это скором не наскучит». «Наскучит?» — в голосе она прозвучало удивление. «Как может наскучить море, командир? Это странное существо, не неподвижности, переменчивое, как пьяная шлюха. Вроде бы думаешь, будто все о нем знаешь, ведаешь, как с ним совладать, и тут получаешь от него такое». «Нет, командир, наскучить море не может. Устрашить другое дело?» «Прав тот, кто уважает его силу!» Глядя на темную фигуру Оптиана, Катон мысленно обругал подчиненного за то, что тот, пусть невольно, усугубил его страхи, но вслух сказал совсем другое. «Это хм, интересная мысль, Феликс. Я буду иметь ее в виду, спасибо. Может, тебе стоит поспать, командир? Никто не знает, что уготовит нам утро». «Поспать?» — Да, пожалуй. — Тебе тоже, Оптян. Отсалютовав, Феликс удалился туда, где темнели распростертые на палубе спартанца тела бойцов. Катон проследил за ним взглядом, а потом отвернулся и снова всмотрелся в ночь, еще более упав духом. В конце концов, напряжение обессилило его, и Катон, найдя свободное местечко, подскошенный фок-мачтой, устроился на палубе закрыл глаза и притворился спящим, убеждая себя в том, что раз его люди способны спать в таких условиях, то может и он. И мало-помалу мягкое покачивание палубы, поскрипывание оснастки и плеск моря смогли таки его убаюкать. «Командир!» Чья-то рука потрясла его за плечо. «Командир, проснись!» Катон разлепил глаза и обнаружил, что смотрит на какие-то доски. На миг он растерялся, но потом вспомнил, что к чему приподнялся, морщись от того, что рука, которую он подложил под голову, онемела, обернулся и увидел Феликса. — В чем дело? — Командир, наблюдатель доложил, что к северу от нас паруса. Катон встрепенулся и поднялся с палубы. Его бойцы в большинстве своем уже стояли и смотрели на море. Котон поспешил мимо них к мостику. Альбин кратко приветствовал его, Катон ответил кивком. — Мой оптян сказал. Наблюдатель что-то увидел. Несколько парусов, и к ним прибавляются все новые. Оттуда, — он указал рукой в направлении горизонта, со стороны Иллирийского побережья. Пираты? Почти наверняка. Других флотов в этих водах нет. Он отвернулся от катона и прокричал наверх. «Эй, сколько их видно сейчас? Пятнадцать, командир!» — послышался после недолгой паузы ответ. «Видно пока плохо!» «Но некоторые, похоже, большие. Беремы, если не более того!» — Катон прокашлялся. «Похоже, они все-таки знали, что мы выступаем. Чего я и опасался!» «Да, видать, знали с самого начала!» — хмуро проворчал Альбин и добавил. «Кажется, ты был прав, командир!» «Спасибо!» — неожиданно Альбин вытянул шею вперед. «Смотри!» — Катон устремил взгляд к горизонту, и когда спартанца приподняло на волне, увидел вдалеке у самой кромки океана крохотные темные пятна. «Как скоро они могут до нас добраться?» Альбин поджал губы. «Часа через три, может, через четыре, но до этого дело не дойдет. Префект прикажет повернуть на юг и идти к берегу». «Но зачем нам отступать? Разве мы не можем разгромить их?» «Нет, наши корабли перегружены» а их имеет то преимущество, что ветер дует им в корму. Но стоит нам выгрузить на берег припасы и снаряжения. ситуация мигом изменится в нашу пользу. Увидишь, как они пустятся на утек. Альбин усмехнулся. «Капитан!» — донесся крик дозорного. «Флагман сигналит!» Альбин повернулся к гору и прищурился. Над мачтой флагмана взвился, трепеща на ветру длинный красный вымпел. Альбин медленно покачал головой. «Что там?» спросил Катон. «Что это значит?» «Это значит, что префект Хренов дурак», — тихо отозвался Альбин. «Что?» Триерарх указал рукой на красный вымпел. «Он подал флоту сигнал катаке. «Катаки? Но ты вроде бы говорил, что мы не можем». «Вот именно!» Катон был растерян. «Что он делает?» «Это должно быть какая-то ошибка». Но пока он произносил эти слова, команда гора уже сворачивала плотнище своего главного паруса. Матросы, чьи крохотные фигурки были видны на нокрее, быстро закрепили его, после чего борта флагмана ощетинились веслами. В то время как капитан Альбин громогласно выкрикивал приказы, адресованные его команде, Катона осталось лишь с ужасом следить за тем, как отворачивается от него корма флагмана. Весла вспенивали серую поверхность моря, и Квинкверема, медленно набирая скорость, устремлялась вперед, прямиком к пиратскому флоту.